«А вдобавок, может быть, и другие неприятности более грозного свойства», – перебила мисс Вернон. «Каких, конечно, может быть, немало», – подхватила Рэшли, не меняя взятого тона. «Словом, моя теория объясняет, почему этот человек, не надеясь на какие-либо выгоды и опасаясь кое-каких неприятностей, не так-то легко сдался на просьбу выступить свидетелем в пользу мистера Озбалдистона». «Мне показалось удивительным еще и другое», — заметил я. «В заявлении, в жалобе, как это назвать, мистера Морриса, которую я бегло просмотрел, он ни разу не упоминает, что имел попутчиком Кэмпбелла, когда его остановили грабители». «Кэмпбелл дал мне понять, что он взял с моррисса честное слово, не упоминать об этом обстоятельстве», — ответил Рэшли. «Причины, побудившие шотландца к такому уговору, вы поймете, припомнив, что я сказал вам раньше». Он хотел вернуться в родные края без помех и задержек, а его обязательно потянули бы в суд, если бы факт его присутствия при крабеже обнаружился до того, как он перешел бы шотландскую границу. Но дайте только ему добраться до берегов форта, и Моррис, ручаюсь вам, выложит все, что знает о нем, и, пожалуй, прибавит сверх того еще немало. К тому же Кэмпбелл ведет крупную торговлю с котом, и ему нередко приходится перегонять Нортумберленд большие гурты, а раз уж он занимается таким промыслом, было бы крайне безрассудно с его стороны ввязываться в ссору со здешними ворами. Нет на свете людей более мстительных, чем нортумберлендские разбойники. «Могу подтвердить под присягой», — сказала мисс Вернон, и в тоне ее прозвучало нечто большее, чем простое согласие с замечаниями Рэшли. «Отлично», — сказал я, возвращаясь к своему предмету. Я признаю, что у Кэмпбелла были веские основания желать, чтобы Моррис молчал о его присутствии при грабеже, но все же мне невдомек, как мог он приобрести такое влияние на беднягу Морриса, как он заставил его скрыть это обстоятельство в своих показаниях с явным риском лишить убедительности весь свой рассказ. Рэшли согласился со мною, что все это было очень странно, и выразил сожаление, что не расспросил шотландца, Более подробно об этой истории, она и ему самому, признался он, показалась крайне загадочной. «Однако», — добавил он тут же, едва досказав свое признание, «так ли вы уверены, что Моррис в своих показаниях действительно не упоминает о Кэмббелле, как о своем попутчике?» «Я только бегло просмотрел бумагу», — сказал я, «однако у меня создалось твердое убеждение, что ни о каком свидетеле в ней не упомянуто», то есть, может быть, и упомянуто, но настолько глухо, что это ускользнуло от моего внимания. «Вот-вот», — подхватил Рэшли, обращая в пользу собственных выводов мои же слова. «Я склонен допустить вместе с вами, что о свидетеле там в самом деле упомянуто, но очень глухо, так что это ускользнуло от вашего внимания. Что же касается влияния на Морриса...» Я склонен предположить, что Кэмпбелл его приобрел, играя на трусости своего попутчика. Этот детина с цеплячьим сердцем едет, как я понимаю, в Шотландию, куда он послан правительством на мелкую чиновничью должность. А так как храбрости у него не больше, чем у разгневанной голубицы или у мыши, то он, вероятно, побоялся ссоры с таким молодцом, как этот Кэмпбелл, который одним своим видом мог так его напугать, что он растерял последние крохи своего у Мишка. Заметили вы, как у мистера Кэмпбелла иногда зажгутся вдруг глаза, и что-то воинственное появится в голосе и осанке? «Сознаюсь», — ответил я. «Его лицо поражало меня временами жестоким и зловещим выражением» плохо вязавшимся с его притязаниями на миролюбие. Он верно служил в армии? Да. То есть, собственно говоря, не служил, но он, я думаю, как большинство его соотечественников, обучен владеть оружием. В самом деле горцы носят оружие с детских лет и до могилы. Так что если вы хоть немного знаете вашего бывшего попутчика, вы легко поймете, что отправляясь в такую страну, он старается по мере возможности избегать ссоры с ее уроженцами. Но вы, я вижу, отодвинули стакан. Я тоже в отношении выпивки выродок среди Озбалдистанов. Если вы не откажетесь пойти в мою комнату, я сразился бы с вами в пикет.